ЧАСТЬ ТРЕТИ. ШТОРМ. Глава 36. ВНЕШНЕЕ КОЛЬЦО. ТУМАННОСТЬ КУР Новая элита выскочила из гиперпространства рядом с ярко-зеленой туманностью, озарившей корабельный мостик болезненным болотного оттенка светом. Кассаф ненавидел этот цвет. Он родился на Шрилууре, засушливой планете в пространстве хаттов, где ты видел зелень, лишь когда что-то покрывалось плесенью. Зеленый был плохим, неестественным цветом, дурным знаком. А их и так было много. На мостике царила тишина, никакой музыки. Кассав был не в настроении. но Он смотрел на обрубок своей руки, которым занимался медицинский дроид, старательно зашивавший открытую рану. Вариантов, похоже, было немного. Либо сохранить культю с несколькими пальцами, либо срезать остатки и обзавестись протезом. В любом случае, как прежде, его рабочая рука уже не будет. Придется научиться стрелять левой. «Маркион Ро», — подумал Кассав. «Маркион, мать его, Ро!» Глаз не сказал, когда заявятся республиканские корабли? Поинтересовался сырой малый. «Мы привели приличные силы, должны справиться со всем, что они выставят». «Избавимся от этого бортового самописца, о котором говорил Маркион Ро, и можно снова приниматься за старое». Гунган ухмыльнулся. В жутком свете туманности его огромные дурацкие зубы светились, словно пещерные грибы. «Надоело ждать и сидеть без дела», — продолжил он. «Мы не гилы. Нам нужно обуздать шторм». Кассаф оторвался от созерцания останков своей руки и оскалился на своего подручного. «Слушай сюда, тупая ты задница!» Ты будешь ждать столько, сколько я скажу, а потом будешь делать ровно то, что я тебе велю. Гунган вскинул руки. Две никем не покалеченные руки, словно специально напоминая Кассаву об его увечье и попятился. «Не вопрос, босс», — сказал он. Сырой смахивал на труп, заросший плесенью труп трехнедельной давности. Кассав оглядел остальную команду на мостике. Все они казались трупами. Клятая туманность. По ту сторону обзорного экрана, следуя приказам, из гиперпространства выходила остальная часть его бури. Около сотни звездолетов, в основном небольших, принадлежащих молниям и тучам, но было и несколько крупных. Штурмовые корабли, модифицированные грузовозы и им подобные. Бойцы Кассава были преданы ему и только ему. Да, естественно, все они были нигилами, но его экипажи не подчинялись Пену Эйте или Лорне Ди, а уж Маркион Рой подавно им не указ. Кассав по очереди осмотрел все корабли своей флотилии. Здесь собралась практически вся его буря, за исключением пары команд, занятых на других вылазках. Может и не самая красивая сила во вселенной, но уж точно могущественная. Вполне может натворить дел. Пенейтас брал к себе самонадеянных умников. лорн предпочитала лжецов и подхалимов. Кассав же всегда подбирал воинов. Если до этого дойдет, его буря сможет справиться с силами Пена Эйты и Лорны Ди вместе взятыми. Все его нигилы до последнего были воинами и придерживались тех же взглядов, что Кассаф усвоил раньше, чем научился ходить. Если уж ввязался в бой, то бейся до конца. Победа или смерть? Правда, пока Кассаф разглядывал свою бурю, роящуюся вокруг новой элиты, ему в голову в очередной раз закралась мысль, а нужны ли ему в принципе негилы? Почему бы просто не уйти вместе со своими бойцами? Пересечь кольцо, обосноваться где-нибудь в другом месте. От троп была своя польза, но Кассав мог бы обойтись и без них, и уж тем более без Маркиона Ро. Галактика большая, можно основать новых нигилов. Кассав выучил все приемы, ничто не мешало ему применить их где-то еще. Вот только без всей этой долбанной погодной ереси. У Кассава она уже в печенках сидела. Может быть, выбрать что-то, связанное с э, огнем? Это сработает. Искры в самом низу, затем огни, пожары, пекло. Да, звучит вполне неплохо. И он на самом верху, как солнце. Косав, большая, яркая звезда, вокруг которой вращается все остальное. Идеально. То, что доктор прописал. В галактике всегда хватало тех, кто хотел стать частью чего-то большего. Найти способ пробиться наверх. «А республика была богатой и жирной. Приходи да отщипывай». Джедайские ищейки, от которых у Маркиона затряслись поджилки, искали не гилов, а не конкретно его. Ну да, может, после Эриаду они знали его имя и название корабля, но Кассав мог сменить и то, и другое. Если Маркион Рой и остальные хозяева бурь так любят эту банду, вот пускай принимают удар на себя и разбираются, как поступить с теми, кто вознамерился покончить с нигилами». Нет, ну правда, зачем он вообще караулит тут республиканские корабли вместе с дурацким бортовым самописцем? Пускай оставят его себе и с его помощью выйдут на Маркионы и остальных нигилов. Это разом решит две проблемы. Вся буря Кассава уже здесь. Можно прямо сейчас отдать приказ улетать. Отмахнувшись от медицинского дроида, Кассав левой рукой неуклюже потянулся к коммуникационной панели на подлокотнике кресла и принялся набирать код для общефлотской передачи. «Прощай, непогода! Привет, огонь!» — подумал он. Подала голос сидящая за станцией наблюдения Деллекс. «Кассав! Из гиперпространства выходят корабли!» Хозяин бури, прищурившись, взглянул на нее. «Республиканские транспорты?» Деллекс наклонилась вперед, словно не могла поверить тому, что видела на экранах. «Может, и республиканские, вот только это не просто какая-то горстка кораблей!» произнесла она и уставилась на него распахнутым от удивления единственным родным глазом. «Это... боевой флот!» Стоя на мостике третьего горизонта, адмирал Кронара изучал тактические экраны, быстро обновляющиеся данные корабельных сенсоров о силах противника. Судя по всему, его коалиции предстояло схлестнуться с целым флотом нигилов, которые сейчас вовсе не походили на шайку неорганизованных мародеров. Десятки кораблей самых разных размеров, от истребителей до массивного флагмана, какого-то уникального звездолета величиной со стандартный корвет Благодаря сканированию уже стали ясны его приблизительные боевые возможности, и они, стоило признать, оказались весьма внушительны. Легкой добычей он не станет, да и чего греха таить ни один другой корабль тоже. Чем только они не были вооружены, начиная от лазерных пушек и заканчивая магнитными минами... Это сражение запросто могло достичь масштаба, какого он, высокопоставленный военачальник республики, не видывал уже несколько десятилетий. Вот и неприятные последствия того, что канцлер Со хорошо справлялась со своей задачей. Хатты притихли, мандалорцы в последний раз доставляли неприятности еще до рождения Кронары, и самые крупные битвы, в которых приходилось участвовать большинству его подчиненных, скорее были просто мелкими стычками. У республики даже не было регулярного военного флота, Лишь отдельные крейсеры типа «Посланник», наподобие третьего «Горизонта», да различные небольшие суда поддержки и тактические корабли. В основном сектора и планеты сами обеспечивали свою безопасность. В редких случаях какой-либо серьезной угрозы в действие вступало соглашение Республиканской оборонной коалиции, Процветающие планеты, вроде Чандрилы и Алдераана, предоставляли под командование республиканских военных офицеров корабли снабжения и персонал, который после разрешения кризиса распускался по домам. Так произошло и в этот раз. Следуя по приказу канцлера, Кронара бросил клич и собрал приличных размеров ударную группу. Большинство участников соглашения были только рады внести свой вклад. Все хотели дать сдачи этим разбойникам-нигилам, покалечившим галактику. Под прямым командованием Кронара находился Третий Горизонт с его стержнями и довольно внушительный контингент машин модели z 28 «Небесное крыло» производства «Инком». На самом деле ангары крейсера вместили большую часть кораблей, подчинявшихся непосредственно Республике. Помимо этого, члены «Рок» предоставили пять патрульных крейсеров типа «Миротворец», каждый из сотни членов экипажа на борту и свои собственные эскадрильи стержней и небесных крыльев. И... Еще одна группа находилась в пути. Она не состояла в рог, и сам Кронара вряд ли пригласил бы их поучаствовать в сражении, но отказать им в этом желании было нелегко, особенно после трагедии, постигшей их планету в результате одного из губительных явлений. На экране отображался еще один корабль, вне его юрисдикции, но определенно союзник. Невозмутимость. Единственный большой звездолет, напрямую подчиняющийся ордену джедаев. Это был прекрасный корабль, спроектированный так, чтобы его корпус и широкие изогнутые крылья с белыми и золотыми вставками ненавязчиво вызывали ассоциации с символом Ордена. После открытия маяка «Звездный свет» невозмутимость будет постоянно прикомандирована к станции, но сейчас «Звездолет» прибыл помочь ударной группе «Рок». Корабль был легко вооружен, однако мог нести большое количество векторов, и сегодня его ангары были забиты под завязку. Несмотря на просьбу канцлера Сот до появления невозмутимости, Кронара не был до конца уверен, примет ли Орден участие в операции. Джедаи были тесно связаны с Республикой, но, посчитав это целесообразным, вполне могли действовать и по своему усмотрению. Чем бы они ни руководствовались, адмирал был рад, что Орден здесь. Джедаи всегда приходились кстати. Адмирал Кронара не горел желанием воевать, но ни за что бы не упустил возможность собрать ударную группу коалиции и провести оперативно-тактические боевые учения. Что еще лучше, сложившаяся ситуация не предполагала никакой моральной дилеммы. История однозначно осудит этих нигилов. Абсолютно оправданная военная акция против значительной группировки противника. Возможность сделать галактику безопаснее? Да, такого шанса он не упустит. Адмирал вновь сосредоточился на экране, обдумывая свою тактику. Его силы, отмеченные зеленым, выстроились дисциплинированными ровными рядами. Нигилы же представляли собой хаотичный рой красного цвета. Много кораблей. Тяжело предугадать, как развернуться события. Кранара изучил скупые крохи информации о Нигилах, собранные службами безопасности различных планет внешнего кольца. У них сложилась репутация довольно дикой банды. Впрочем, сильнее тревожило, что, согласно отчетам, Нигилы могли появляться и исчезать, где и когда им вздумается. Кронара не знал, что именно это значит, но предполагал, что противник может применить уникальные тактические ходы. Что ж, пускай. У него тоже была парочка собственных сюрпризов. Адмирал в очередной раз оценил свой маленький флот, отображавшийся на экране. Не армада, но вполне внушительная сила для данных обстоятельств. Если негилы хотят драки, они ее получат. Кронара включил ком и связался с невозмутимостью, чтобы согласовать первоначальные действия с мастером Джорой Малли, командовавшей джедайским крейсером. Адмирал довольно неплохо знал ее. Мастер Малли была непревзойденным среди джедаев военным тактиком, которому предстояло возглавить храм ордена на Звездном Свете после введения станции в строй. Но поскольку открытие еще не состоялось, она находилась здесь и командовала силами джедаев, призванными дать отпор Нигилам произнес кранара «Мы собираемся связаться с флагманом Нигилов. Из-за помех, которые создает туманность, здесь не так-то много точек входа в гиперпространство, и мы перекрыли большую их часть. Большинство кораблей Нигилов выглядят недостаточно большими, чтобы иметь на борту навигационные компьютеры, способные рассчитать другую точку входа в разумные сроки. Сбежать им не удастся, придется договариваться или сражаться. Вы готовы присоединиться, если они решат дать нам прикурить?» «Разумеется, адмирал» раздался мягкий голос Джоры Малли. «Думаю, если до этого дойдет, я и сама сяду в вектор. Со мной здесь Эйвор Крис. Она объединит джедаев прямо как в системе Хетцель». «Превосходно», — совершенно искренне сказал адмирал. Джедаи всегда умели произвести впечатление, но созданное именно Хетцеле во время катастрофы наследного пути было поистине феноменальным. Если Эйвор Крис сможет применить свои навыки во время настоящей битвы, они получат решающие преимущества. Адмирал Кранара сложил руки за спиной. В последний раз, окинув тактический экран взглядом, он отдал приказ. «Откройте канал связи!» — велел он. «Посмотрим, не хотят ли эти преступники поговорить». «Они пытаются выйти с нами на связь», — доложила Делакс. «Не отвечай!» — рявкнул Кассав. «Я и не собиралась!» — огрызнулась гроза в ответ. Но нам нужно что-то делать. Из-за этой космической пыли от туманности, если попытаемся уйти в прыжок, просто взорвемся. Республиканские корабли блокируют ближайшие безопасные точки входа в гиперпространство. Можно было бы улизнуть с помощью троп, но глаз ни одной нам не дал». «Мы будем атаковать, правда?» — уточнил Графхан, сидя за орудийным терминалом. «Боевой там флот или не боевой? Но если мы не расправимся с ним, Нигилам конец». «Может, дашь мне хоть секунду подумать?» — рыкнул Кассав. Он повернулся к Деллэкс. «А есть какая-нибудь еще? Свободная точка входа без тропы?» Женщина внимательно изучила свои экраны. «Да, не так, чтоб прям близко, но если пойдем к ней на полной скорости, возможно, успеем добраться до того, как республиканские корабли нас перехватят». «Хорошо», — ответил Кассав. «Отдавай приказ всем кораблям направляться в сторону этой точки». «Там рассеиваемся, а потом, чтоб никто ничего не делал без моего ведома». «Ничего, усекли. Никаких налетов, никаких глупостей. Просто залягте на дно, пока я не дам знать». «Не хочу перечить тебе, босс, но...» — перебил его Графхан. «Вот и не перечь!» — отрезал Кассав, наградив подручного мрачным взглядом. «Рука болела, голова болела, все болело. Кассав всего лишь хотел, чтобы случилось хоть что-то хорошее». Графхан, похоже, этого не понимал. Хозяин бури сглотнул. Во рту было сухо, как в пустыне. «Понимаешь, Кассаф, Маркион Ро рассказал мне, сырому, малому и Деллекс, какие приказы он тебе дал. И добавил, что если ты откажешься делать то, что тебе велено, тогда...» «Что тогда? Что вы там себе удумали?» — взревел Кассаф, выхватив левой рукой бластер и прицелившись в свою якобы верную угрозу. Теперь Маркион Ро указывал его бойцам, что делать. Давал им инструкции за спиной хозяина бури. Сырой Малый и Делекс тоже схватились за оружие. Вернее, Делекс просто включила свою наплечную пушку, но Кассаф увидел, как зажегся огонек и услышал легкий гул. Остальные нигилы на мостике замерли. Они не понимали, как себя вести и ждали хоть какого-то исхода. «Мы должны тебя убить», — ответил Сырой Малый. «Именно это Глаз велел нам сделать в случае, если ты закочевряжешься. Он сказал, что из-за твоих действий у Эриаду мы теперь все в опасности. И это единственный способ всех уберечь. Единственный способ вновь вернуть все на круги своя». «Из-за моих действий на Эриаду, вероломная ты ящерица? Из-за моих действий? Можно подумать, ты не стоял рядом со мной и не помогал провернуть эту авантюру», — подумал Кассав. «Наверное, он смог бы справиться со всей троицей, но только не левой рукой». Не сводя бластер с графхана, Кассав зарычал, выплевывая слова. «Думаете, Маркеон Ро знал, что мы наткнемся тут на целый республиканский флот? Слушайте, одно из двух. Либо он знал и послал нас всех на смерть, либо не знал. В таком случае он хотел бы, чтобы мы выбрались отсюда живыми и дали бой позднее. Как бы там ни было, нужно уходить». «Мы найдем какой-нибудь другой способ уничтожить этот идиотский бортовой самописец!» Он видел, что три его грозы переваривают услышанное. «Сырой малый, к передатчику! Попробуй связаться с глазом! Расскажи ему, что здесь происходит, и попроси тропу!» На пару секунд Гунган задумался, затем убрал бластер в кобуру и повернулся к панели связи. «Делекс, передай приказ остальному флоту!» Скажи, пусть во весь опор гонят к другой точке входа в гиперпространство. Граф Хан, возвращайся к орудийным системам, на тот случай, если эти республиканские ублюдки захотят пострелять. «Маркеон Ронни отвечает», — доложил сырой малый. Но республиканский крейсер снова пытается установить контакт. Кассаф окинул своих ближайших приспешников многозначительным взглядом. «Видите», — словно говорил он, — «никто нам здесь не поможет». Без дальнейших разговоров все три грозы отложили оружие и принялись выполнять приказы. Кассав почувствовал, как двигатели новой элиты набрали обороты, готовые рвануть из ловушки, в которую, как с каждой секундой становилось очевиднее, их намеренно завел Маркион Ро. «М-м-м», <связывая> — промычала Делек с нехарактерно подавленным для себя тоном. «Что еще?» — поинтересовался Кассав. «Из гиперпространства только что вышел еще один флот». «В другой точке входа. Мы окружены Кассав». «Скажи мне, что это не Гилы», — взмолился он. «Прилетела буря Пенаэйти?» «Нет. Судя по поступающим данным, все корабли Сыриаду...» «Та самая система, где мы облажались с шантажом», — напомнил Сырой Малый. «Где взорвалась та Луна?» «Абсолютно бесполезное уточнение». На мостике и без него все прекрасно знали, что именно случилось на Эриаду. А вот чего они могли не знать, так это репутацию тамошних жителей, в отличие от Кассава. После их маленького вояжа в систему Эриаду он почитал о них в сети. И то, что он нашел, заставило его целую минуту ругаться благим матом. Оказалось, Нигилы были не единственными хищниками в галактике. Эриаду была одной из планет, где жили войны. Целая нация, возвращенная на идеалах мести, справедливости, крови и чести. Ее представители легко выходили из себя, устраивали дуэли по любому поводу, травили друг друга ядами, почем зря, и все в таком духе. Но, похоже, сейчас ириадцы на время забыли обо всех разногласиях и объединились, чтобы выследить его. «Похоже, побег все-таки отменяется», — произнес Кассав. «Сигнальте всем кораблям! Время сражаться!» «Перебьем их всех!» Экипаж мостика тут же занял свои места, готовясь к битве. Все казались возбужденными, даже его идиоты-грозы, которые, по идее, должны были соображать, что к чему. Кассав нажал кнопку на подлокотнике кресла и заиграла музыка. Снова круши панк пульсирующий и оглушительный. Он выкрутил громкость на максимум. «За Нигилов!» Заорал Кассаф, до боли сжимая свою покалеченную руку в кулак и вздымая его над головой. «За шторм!» — раздался ответный рев, жадный и нетерпеливый. Кассаф оглядел свою команду, переводя взгляд с лица на лицо. В зеленом свете туманности кур, все еще заливающим мостик через обзорные экраны, все они выглядели как трупы не первой свежести. «За негилов подумал Кассаф. «За шторм!»